Глава 10 «Дорогая моя сестра», – писала Лиза, – «боюсь, что в своей жизни, полной трудности и опасности, ты едва ли вспоминаешь обо мне. И я не могу на тебя за это обижаться. Мне в благополучной Британии не привелось пережить и сотой доли того, что выпало тебе. Я могла бы сказать, что обречена на разлуку с родителями. И это гораздо страшнее для меня. Но я ведь не пережила этого всего и не имею права на столь пафосные заявления. Остается только тихо горевать. Боюсь, что этим письмом... Я только подвергаю тебя лишней опасности, но, видишь ли, для меня это все равно, что разговор собственной душой. о Леонора, каким ударом было для меня решение отца вернуться. Я долго не могла поверить, что родитель оставит меня и внучек ради страны, которой больше не существует. Страшнее всего было то, что это же мой родной папа, который так любил меня и, кажется, никогда не интересовался ничем, кроме хирургии. Никогда прежде я не слышал от него высоких речей. Он был такой, прости, никак не подберу нужного слова. Жизненный что ли, домашний, уютный папочка. Сколько себя помню, он всегда слушался маму. она, согласись, была все же немножко диктатором. И вот ирония судьбы. Единственный раз в жизни, когда это оказалось действительно важно, мама не сумела настоять на своем. Она бы осталась Леонорой. Ведь речь шла не о выборе лучшей жизни, не о мнимом предательстве Родине, который уж нет, ради безопасности, о, виде... о соединении семьи. Ничего не было постыдно в том, чтобы остаться. Абсолютно ничего. Особенно теперь, когда аристократия покидает страну целыми пароходами. Ох, Элеонора. Я не могу его понять. Все время думаю и не понимаю, почему отец так решил. Но знаешь, где-то в глубине души Я это принимаю. Я знаю, что папа не мог поступить иначе. Я не буду лукавить, когда немного отступила первая боль разлуки. Я сердилась. Потом была известная тебе компания. Мы следили за событиями, затаю дыхание. Я не спала ночами и первая выбегала к разносчикам газет. Казалось, до победы рукой подать. День, два и безумие закончится. И родители снова смогут видеться со своими детьми, сколько захотят. Дорогая моя... Я до сих пор с болью и радостью вспоминаю эти несколько дней надежды. Душа встрепенулась, я почти начала собираться в путешествие мечтая поскорее обнять папу с мамой и тебя, милая сестра. Милая сестра вздохнула, написав «Известная тебе компании место операции Юденича». Наивная Лиза решила, что соблюдает конспирацию, но общий тон письма был откровенно контролюционным. У Шварцвальда определенно были бы неприятности, попадя оно в чужие руки. Как не хочется сохранить этот, может быть, последний привет от Лизы, его придется уничтожить. Элеонора нежно провела пальцем по краешку прекрасной английской бумаги, гляделась в почерк, прихотливый с множеством завитушек, но слегка неровной. Лиза почему-то не любила делать переносы, поэтому последние слова в строке у нее то сжимались, то загибались вниз. Здесь, кажется, капнула слеза. Но пятно было сразу ликвидировано с помощью промокашки. Остался лишь только еле заметный ободок. Ах, как не хочется сжечь, но и хранить нельзя. Речь в письме идет, не только о ней. Но к декабрю все было кончено, продолжала читатель Леонора. Надежда погибла. Нам стало ясно, что эта чудовищная власть воцарилась надолго. Не знаю, как описать тебе мои чувства. Я стал словно животное, запертое в клетке. Кругом глухая стена. И не знаю, что легче – хранить надежду навстречу или принять как неизбежное, что я больше никогда не увижу папу и маму. Эта мысль повергает меня в такое отчаяние, что я готов ехать в Петроград сама. Но Макс, девочки, еще один человечек у меня под сердцем никогда не позволит мне этого сделать. Иногда я завидую тебе, что ты свободна, а я совсем не принадлежу себе и не имею права делать даже хорошие и очень правильные вещи. Я не могу оставить мужа и детей, тем более не могу вести их в Россию на верную погибель. Если бы ты знал, как я иногда презираю себя. Но что поделать, я превратилась в глупую наседку. Вся сфера интересов, которая ограничена детьми и домом. Через полгода малыш появится на свет, а мама не будет рядом. Она даже не знает, что я жду ребенка, и я не смогла ей об этом написать. «Ты тоже не говори, прошу тебя». Она с ума сойдет от волнения. Я постараюсь сообщить, когда все это уже произойдет. Пока в России работает миссия Красного Креста и Макс делает солидные пожертвования, мне удастся писать, хоть и не часто. Ведь письма могут быть опасны для вас, а главное они не заменят встречи. Я знаю, знаю, ты считаешь меня эгоисткой трусихой. Почти вижу, как ты хмуришься, что твоя глупая сестра думает только о том, как тяжела ей разлука. Может быть, ты даже вспоминаешь, какая я была злая и противная дочь, как говорила о маме ужасные вещи, если бы ты только знала. до да чего же мне стыдно теперь? Чего бы я не отдала, чтобы не было этих отвратительных слов, сказанных из каприза и глупости? Но когда я была маленькой, мне казалось, что папа с мамой будут всегда, и я все успею наверстать и исправить, милая сестра». Это такое заблуждение. Оказывается, наступает момент, когда самые простые вещи становятся невозможны. В юности я мечтала поскорее выйти замуж и зажить своим домом. А теперь, когда моя мечта исполнилась, я сама стала матерью, я вдруг поняла, что Макс никогда не станет для меня так же близок, как родители. Я выросла, исчез этот барьер, родительский долг, если хочешь. Я так хотела заботиться о них и оберегать. Господи, да просто разговаривать с ними. Просто быть рядом. Мне бы очень хотелось знать, что они не так страдают в разлуке со мной. Что они вырастили несносную Лизу и с облегчением с... были её с рук. А к внучкам не успели привязаться. И в вашей трудной героической жизни мама с папой не скучает хотя бы обо мне. Но я знаю, что это не так. Решение отца вернуться в Россию не значит, что он меня не любит. Это никак не связано. Просто есть что-то, ради чего... Нужно переступить через самую сильную любовь. Я этого не понимаю, но знаю, что это есть. Как бы я ни страдала, маме с папой в тысячу раз тяжелее. Поэтому, дорогая сестра, прошу тебя о том, о чем просить не имею права. У тебя нет никаких обязательств перед нами. Это так. Мы не приняли тебя в семью и не дали тебе той родительской любви, о которой сейчас сокрушаюсь. Мама сказала мне, что наша разлука – это возмездие за то, что она не воспитала тебя наравне со мной. И действительно, когда я вспоминаю свои детские годы, такие удивительные исполненные радостного волшебства, и думаю, что ты в это время томилась в казарме, по недоразумению именуемым Смольным институтом, мне становилось так стыдно. Но в результат, если ты знаешь, я так восхищаюсь тобой, но боюсь об этом писать, не рискуя впасть в фальшивый тон, ты настоящая героиня. Милая моя Леонора, я не прошу тебя заботиться о моих родителях. Я знаю, они слишком гордые и сильные люди. И до последнего будут справляться сами. Насколько я знаю маму, слишком явно участие может даже показаться ей оскорбительным. Знай то, что ты без моих просьб сделаешь для них все возможное и невозможное. Просто попробуй, хоть немного заменить им меня. Заглядывай к ним почаще и запросто, рассказывай о своих делах. А когда выйдешь замуж, и у тебя появятся дети, позволь маме с папой участвовать в их воспитании, как если бы это были их родные внуки. И еще одна просьба. Совсем деликатного свойства. Сейчас человек из Красного Креста передает письма через барона Шварцвальда. Но если этот канал вдруг закроется, нельзя ли связываться непосредственно с тобой? Передавать письма родителям слишком опасно. Прошу тебя, дорогая сестра, Мне больше некому довериться. Ты верно думаешь, что я написала тебе только ради этого? Нет, еще раз нет. Я очень тоскую по тебе, по твоей прямоте и надежности. Мне так не хватает твоего несгибаемого духа. Иногда я думаю, что если кто и смог бы уговорить отца остаться с нами, так это ты. Тебя бы он послушался. И засыпая, я иногда позволяю себе помечтать, как мы живем в нашем поместье. Всей семьей собираемся за чаем в малой гостиной. Ты, мне кажется, увлекаешься верховой ездой. Мама муштрует всех местных дам, Отец занят научными трудами. Он сидит в кабинете, зарывшись книги, А дети притаились в уголке. Как я когда-то и завороженно смотрят, Как медленно планирует с миспинного стола Лист черновика. Наблюдать работу его мысли интереснее всех игр. Как он хмурится, грызет кончик пера, Потом резко поднимает палец кверху, как бы ставя своей идее восклицательный знак. И стремительно начинает листать огромный тон. Мелькают удивительные картинки. Скелет, череп, кровеносные сосуды. Но детям не страшно, они смотрят во все глаза. А потом прихожу я с крепчайшим чаем по-русски в серебряном подстаканнике. Теперь этому не бывать. Нужно смотреть правде в глаза. В глаза. «Скорее всего, мы никогда больше не увидимся, но ты все же не забывай меня, дорогая Элеонора». Отложив письмо, Элеонора задумалась. Она питала к сестре нежную, но в сущности неглубокую привязанность. Тут Лизу не подвело женское чутье. Стыдно признать, но она совсем не скучала по Лизе. Только сочувствовала Архангельским, что они разлучены с дочерью. Кажется, сейчас ей интереснее было бы общаться с товарищем Катериной, чем с собственной сестрой. Как некощуственно это звучит. Лиза просто мать семейства, а они с Катериной настоящие валькирии, пусть и по разные стороны баррикад. Как это не весело, усмехнулась Леонора, тут с Лизой не поспоришь, даже и скромность. Только вот чья жизнь важнее, которая потянет больше на неведомых живому человеку весах, моя или Лизина? Она необходима своему мужу и детям, является центром их существования, а я? Кому какой толк от моего геройства? Пусть я прямая, надёжная и тысячу раз такая настоящая героиня, как пишет Лиза, но ведь до этого никому нет дела. Если я завтра умру или исчезну, этого никто не заметит. Может быть, Архангельский немного погорюет, ну и только. Если прибегнуть к аллегории, моя жизнь – сухая схема, а Лизина – настоящая картина, наполненная красками нежности и любви. Или, продолжая логический ряд, моя скелет, а Лизина – живое тело. На маленькой спиртовке – Элеонора приготовила себе чай. Эта странная жидкость, заваренная на травах Ксении Михайловны, обычно хорошо утешала ее, а когда становилась особенно грустно, помогал папироса, который она выкурила в открытое окно, сидя на подоконнике. Редко затягиваясь, она смотрела, как дымок поднимается в пасмурное небо, как снуют прохожие по серой мостовой, а в окнах дома напротив то загорается, то гаснет жидкий желтый свет. Почему так получилось, что она совсем одна? бытность воспитанницы из Смольного она часто слышала наставления от классной дамы, что ей следует прилежно заниматься, чтобы окончить курс первой по всем предметам. Чтобы сделать хорошую партию, нужна красота, приданные связи. А ничего этого у Элеонора, увы, нет. Поэтому, мадемуазель Вова, готовьтесь жить своим умом. Дай Бог, чтобы я ошибалась, но чудеса происходят так редко, моя милая. И все же Леонора не верила этим мрачным прогнозам. Она мечтала любви, прекрасной, единственной, чтобы на всю жизнь. Наверное, ее грезы были совершенно такими же, как у всех других юных девушек. И она полюбила, как и всякая юная девушка, надеясь на вечность и сказку. И Леонора горько усмехнулась. Для любви нужны двое. Зачем она отдала свое сердце такому ничтожному человечку? Почему ошиблась? Почему не слушала Ксению Михайловну, не помнила наставления классных дам? Видно, героини не годятся для обычной жизни. Даже в ее первой любви была какая-то мрачная жертвенность, что-то иступленное. И они были вместе не потому, что ей этого не хотелось, не потому, что не смогла противиться чувству. Нет, она, образно говоря, возложила свою действенность на алтарь любви. Зачем? Ах! Если бы только у Алексея достаточно было порядочности не играть с ней. Если бы он только понял, как это важно для нее. Если бы только подумал, как она наивна. Но для мужчины наивность девушки не препятствие, а повод, чтобы ее обмануть. Как там говорит Катерина? То, что для женщины на всю жизнь. Для мужчины, дай бог, если на ночь. Или как-то в этом духе. Есть в ее речах рациональное зерно. Только выводы надо делать отвратительные. Мысли скользили горькие, но не глубокие, поднимая в душе чувство мрачной досады. Прошлое не изменишь, а она все терзается. Почему так, а не иначе? Было трудно, тяжело и противно, но все это закончилось. Все, пора переснуть эту страницу. Просто нельзя тратить силы на бесплодные самокопания, когда есть люди, которым нужна ее помощь. Леонора помахала руками, якобы выгоняет табачный дух из комнаты. И закрыла окно. Хватит плакать о пролитом молоке. Это стыдно – жалеть себя за крах любви, в котором полностью сама виновата. В то время, когда архангельские слизы обречены на разлуку. Но эта мысль думалась как-то фальшиво, через силу. Сев за столик, она разгладила перед собой лист дурной серой бумаги, выглядящей особенно жалко рядом с английским собратом, и взялась писать ответ, надеясь, что найдет для сестры довольно искренних и теплых слов чтобы хоть немного смягчить ее боль от разлуки с родителями.